Новое испытание приоткрыло дверь для ряда выступлений в духе христианства, все определеннее и все глубже уходящих в дебри мистицизма. Таков был ряд его докладов. «Пророк ли я, вдохновленный свыше?» Январь 1879 года. «О трех видениях моего детства Иоанне Крестителе, Христе и Святом Павле». Индия вопрошает, кто есть Христос, Пасха 1879 года, где он объявляет Индии о приходе «супруга моего Христа, кроткого Христа, рожденного Богом в человеке». Примечание. «Мой учитель Христос, молодежь Индии, верь и помни, он идет». Он придет к вам как самозабвение, как аскетизм, как йога. Супруг грядет. Пусть Индия, возлюбленная Индия, украсит себя драгоценностями». Вот как Кешап комментирует эти слова в статьях «Индиан Миррор». То, что Брахма Самадж делал в течение 12 лет для морального прославления Христа – то он делает сегодня для утверждения его божественности. 20 апреля 1879 года. Мысль высказана ясно и недвусмысленно. Христос – Бог. И в другом месте. Христос пришел, чтобы дать избавление индусам, как он дал избавление людям Моисеева закона. Конец примечания проявляет ли себя Бог как единый сущий, 1879 год. Примечание. Эта лекция следовала за другой, являясь ее дополнением, боговидение в XIX веке, где Кешап предвосхищает идеи вивекананды, воздавая почет науки, которая приблизила небо к земле. Конец примечания. Итак, проявляет ли себя Бог как единый сущий, в котором Сын показан сидящим рядом с Отцом? И это не мешает ему в то же время обратиться к людям с высот Гималаев со своим знаменитым посланием к братьям-индусам в 1880 году, к юбилею брахма Маджа, в котором он тоном первосвященника объявляет о благой вести, посланной ему Богом, о новом избавлении. Перед нами точно страница из Библии. «Слушай, Индостан, Господь Бог твой един». Так начинается послание к братьям-индусам. «Великий дух и Иеговы, чей голос в грозе и буре прогремел «Я есмь», и о котором возвестили небо и земля. «Я пишу это послание, дорогие и возлюбленные братья, в духе и по примеру святого Павла, как бы я мало ни был достоин его великого учителя». Павел писал, веруя Христа, Как теист, я пишу вам это скромное послание у ног не одного пророка, а всех пророков, ибо он считал себя завершителем дела Христа предтечи. Новое избавление — это сбывшееся пророчество Христа. Всемогущий говорит теперь с нами, как он некогда говорил с другими народами. В эту минуту он считал себя стоящим на одной ступени с Духом Божьим. Дух Божий и мое «Я» сплетены вместе. Если вы видели меня, значит, вы его видели.